Глава третья: Ненавижу будильники, а будильники из Алериана особенно я хлопнул рукой по плотной ткани пола. Шарик с циферблатом, жужжащий, словно соседская дриль, сиганул в сторону. За ночь он отрастил лапки, как у кузнечика, и утром бодро прискакал ко мне. Отскакивать у него, к сожалению тоже отлично получалось. Безя высунул голову из котелка и с интересом наблюдал, как я ношусь по палатке, пытаясь поймать подарочек Шейда. Я поднялась на ноги, косясь на кругляш с зелеными лапками. Тот нагло замер в шаге от меня. Достала расческу и, проводя ею по волосам, незаметно подобралась к котелку. «А ну кыш!» — вытряхнула оттуда муркнувшего кота. Перевернув котелок вверх дном, я прыгнула и... Хоп! — накрыла им будильник. Внутри возмущенно звякнула. «Ага, сейчас. Так я тебя и выпустила». Взяла порванную водолазку. Чувствуя себя сапером на минном поле, осторожно подсунула растянутую ткань под котелок и завязала концы сверху. Пойманный будильник недовольно жужжал внутри. Я проглотила пилюлю доктора, подхватила котелок и отправилась навстречу с Шейдом. На воротах, закрыв голову крыльями, дремала сирен. Василиска поблизости не наблюдалась. Будильник не сдавался, жужжал изо всех сил и скрепся. Сирин встрепенулась, убрала крылья и сонно зевнула. Куда идем? Что несем? Никуда не идем, ждем. Я тряхнула котелок. Тише ты. Будильник несем. Кому? Сирин прищурилась на алый солнечный диск, зависший над верхушками деревьев. Тому, кто мне эту прелесть прислал. Отблагодарить решила покосилась птица-дева на меня. «Угу». «Благодарность мага ядов — это от двух месяцев исправительных работ до пожизненной каторги», — скептически заметила она. Некоторое время мы молчали. Сирин, расправив крылья, подставляла их под солнечные лучи. Я начинала злиться. «Ну, и где он? Стоило вставать в такую рань, чтобы у ворот потоптаться. «Эль!» Изар вынурнул из-за дерева, приветливо улыбнулся Сирин, сцапал меня за руку, оттащил от забора и едва слышно прошептал на ухо. «Скорее в лагерь! Там у тебя маг закустился!» «Что сделал?» Я озадаченно глянула в фиолетовые глаза с кошачьими зрачками. «Закустился! Сама увидишь!» Он потянул меня к лагерю. «Погоди!» Я вернулась к воротам, поставила котелок у створки. «Госпожа Сирин!» «Лената!» — уточнила Сирин, неохотно отрываясь от изучения крыла. «Лената!» «Пожалуйста, отдайте котелок господину Шейду!» «А еще скажите ему, что не приходить на свидание, назначенное им же, — это невежливо!» «Это хамство!» поправила птица-дева. «Передам. Еще и от себя добавлю, ага. Беги уж со своим заполошным, пока второй не прискакал». По дороге Изар кратко, но красочно обрисовал проблему. Мистер Тевин взял и обернулся кустом. И теперь в его палатке весьма разговорчивое растение, которое искренне извиняется за неудобства. Из палатки мага торчали две лианы светло-коричневого цвета с редкими золотистыми листьями. Над ними нависли Таир и три незнакомых парня. Они азартно строили предположения о причине превращения. «Проклятие! Яд! Проклятие! Яд, я тебе говорю!» Гомон стоял на весь лагерь. Из палаток высовывались любопытные. «Надо попробовать в его крови соки, яд найти и убрать. Плёвое дело!» «Да ты перекись от воды не отличишь. Какое плевое? сцепился Таир с одним из парней. Я поспешно встала между ними. «Тихо, тихо! Никаких экспериментов над моим!» Я покосилась на шевельнувшуюся Лиану. «Неужели это на самом деле мистер Тевин?» Кустом. Он старика, неподопытная мышь. Как позвать преподавателей? Ну, или охрану, или доктора, или... К кому еще можно обратиться с закустившимся магом? Я уже отправил письмо доктору, проскрипел из палатки бывший маг. Он скоро будет. Начальник охраны вот-вот подойдет. Эля, вы ведь не против, что я воспользовался вашим стило. «Свое я где-то забыл. Память уже не так, к сожалению. Стело? Палочка?» Я выпустила рукава парней, осторожно подобралась к палатке мага, заглянула. Внутри шевелил лианами огромный куст с редкими листьями. Горшок под ним был глиняным и очень напоминал по форме сдвинутые вместе громадные башмаки. Помнится, я еще удивилась, зачем магу такая неудобная обувь. А теперь... Так вы знали, что превратитесь? Что вы, Эля? Прошелестел куст, шевельнул лианой, подцепил край полога и подвязал его так, чтобы в палатку попадало солнце. Не верю. Или забыли, не отступалась я. Куст тоскливо вздохнул. А вот фигушки, не отвертится. Ну и королевство, жулик на жулике. То корпуса воображаемые, то платье с дырками, то овсянка с отработкой. Еще и защитника подсунули бракованного. Или спит, или в кусты превращается. Над головой тихо зашуршало. Я обернулась и отпрянула от приземлившейся рядом со мной Маски в разноцветном пледе. Два точно таких же шамана облетали палатку. За ними следила высокая блондинка в блузе и черных брюках. На бледной коже поблескивали прозрачные чешуйки. Собранные в хвост волосы упруго покачивались при каждом движении. «А ну-ка, детки, брысь завтракать!» — скомандовала она парням, с любопытством, вытянувшим шеи, и кивнула мне. «И ты иди. Как разберемся, я тебя найду». Она шагнула в палатку защитника и оттуда донеслось. «Ну, здравствуйте, господин Тевин. Рассказывайте, как докатились до такой жизни?» «Пошли». Изар подцепил меня под руку, и мы зашагали в сторону общежития. Все равно не скажет ничего. Ламии все упрямые, добавил Таир. Ламия? Я удивленно оглянулась. Надо же. Еще один сказочный народ. А в масках и пледах кто? Я пошевелила взмокшими в самодельных ботинках пальцами. Сегодня было явно жарче. И это только утро. К вечеру у меня будут ножки гриль. «Охранники?» — Таир припарковал меня за столик на веранде. «Откуда я знаю, охранники или нет?» «На шаманов больше похоже». Но на всякий случай кивнула. «Вампиры!» — пожал плечами Изар, устраиваясь рядом. «Ну, младший, мне как всегда». «Как всегда, ага, помню. Сухари, и стакан воды», — отозвался Таир и потопал к раздаче. «Вампиры?» — моргнула я и по птичьей помахала руками. «Вот это вот? В масках?» «Угу!» — подтвердил Изар. «Василиски, сирен, хищные косы и маги-кусты не так удивили меня, как вампиры, которые больше напоминали летающие коврики». «Надо же!» — задумчиво пробормотала я. «А они всегда такие нарядные!» Ага, традиции. Естественно, я выспросила все. Оказалось, вампиры тут пришлые, переселились из своего мира, живут среди других рас кланами, в которых свои законы. Но законы государств, где находятся их общины, на их территории тоже действуют. такие государства в государстве, заключившие договора, с хозяевами земель. Вампиры в основном служат королям, в охране и законникам, потому как быстрые, сильные, с врожденным умением левитировать. И чутье на магию почти у всех имеется. Да еще их далеко, но преступники их боятся. Кровь вампиры уже не пьют. Не по моральным причинам. У них есть специально созданный заменитель, которого требуется... Всего несколько глотков в неделю. А потом ешь, что хочешь, пей, что нравится. Нет, стать вампиром от укуса нельзя. Им надо родиться. Странные наряды у них традиционные, специально для военной или околовоенной службы. Без такого пледа и маски они ничем внешне от людей не отличаются. Разве только светлыми волосами и белой кожей. «Эм...» Я уставилась на Таира, несущего к нашему столику сразу три подноса. «Блондинистый блондин. Голубоглазый. В первый раз я его за альбиноса приняла. Брат, впрочем, тоже не особо яркий. Платиновый». «Нет», — рассмеялся Изар, — «мы не вампиры». «А кто?» «Фиолетовые глаза насмешливо сузились. Зрачки...» И так были ниточками, точно кошачьи. «Люди мы, Эль!» Таир поставил передо мной поднос, сел, водрузил перед собой два оставшихся. «Но не с земли, а с хлока. Для нашего мира такие глаза...» Он кивнул на брата. «Это нормально». «А вот обычные...» Изар потянулся к еде. «Как мои, например. Дефект». Подхватил Таир щёлкнув ложкой по руке брата и торжественно вручил ему корочку хлеба. «Что заказывал?» «Вы поэтому оттуда уехали?» спросила я и попробовала овсянку. «Полезная, витаминная и снова пресная». «Угу!» Таир с аппетитом уплетал кашу. «Но не только. Наш мир закрытый и очень консервативный», добавил Изар, тоскливо жуя корочку хлеба. «Тут проще, больше возможностей», Таир хитро глянул на брата и подпихнул к нему один из подносов. Парни дурачились, я жевала кашу и запивала травяным настоем, напоминающим чай. Только сделала последний глоток, как на веранду заглянула ламия. «Иди, отнесем твой поднос», хором прошептали братцы. Им явно хотелось поскорее узнать новости о проросшем маге. «Фамильяра на занятия не забудь взять, и фокусирующий магию артефакт!» «Не забуду», — улыбнулась я. «Теперь точно не забуду». Я подошла к Ламии, и мы молча направились к палаточному городку. «Как там мистер Тевин?» — не выдержала я. «Удалось ему помочь?» «Пока не удалось». Проклятие на нем весьма специфическое, сложное. Потребуется время, чтобы вернуть вашему магу человеческий облик. Ламия вытащила из кармана сложенный лист. Ваше прошение на нового защитника. Я передам его в мэрию. Что касается Тевина, он некоторое время побудет в своей палатке. К сожалению, вытащить его не удалось. Он пророс сквозь горшок. «И укоренился. И что мне с ним делать?» — растерялась я. «Ну, сколько раз поливать, окучивать или, там, прищипывать?» «Никакой самодеятельности! Он вам не клумба!» В ужасе отрезала ламия и кивнула на бумагу в моей руке. «Разверните и приложите палец к месту подписи. Магия зафиксирует ваше согласие». «Жаль старика. Я привыкла к нему». Да и неизвестно, кого взамен корона пришлет. Этот хоть безобидный, спал все время. Еще явится какой-нибудь зануда, вроде нашего соседа из квартиры напротив, будет бубнить и поучать, а вот в наше время взвоешь. а потом возьмет, например, и скоропостижно окуклится, и скопится у меня к концу третьего месяца обучения целая инвалидная команда. Палатки ставить замучаюсь. «Ну?» — поторопила Ламия. «А вдруг у меня будет нормальный защитник?» «Ну, не все же в королевской охране пенсионеры». Я развернула лист, внимательно прочитала и только потом приложила палец. Убрав его, обнаружила на бумаге свою подпись. «Круто!» Ламия сцапала прошение, а я пошла за фамильяром и артефактом. Вот только Бези не был моим фамильяром, а притащить на занятия Василиска вряд ли удастся. Свернув к городку, я заметила на коньке своей палатки сирин. Птица-дева сидела на нем точно на насесте. В лапе поблескивал желтым боком знакомый котелок. Остатки моей водолазки исчезли. «Просил вернуть!» «Сказал, соучаствовать в воровстве государственного имущества не собирается». Сирин бросила мне посудину. «А как он узнал, что котелок государственный?» «Внутри клеймо». Сирин взмахнула крыльями и улетела. «Клеймо?» Заглянув внутрь, я увидела только замысловатое пятно на дне. «Надо же!» «А я думала, что это дефект». «Значит, Шейд все же приходил. Вот только зачем?» Оставив котелок в палатке, я взяла мешочек с позвякивающими флаконами, сунула к ним палочку с тело, все равно других пищевых принадлежностей не было, отловила Безю, заглянула к мистеру Тевину. Зря. Защитник Куст оказался куда общительнее защитника человека. Так разболтался что еле вырвалась на занятие. С бзией на плече, и звякающим артефактом, я понеслась в главное здание. Аудиторию отыскала на третьем этаже. Я как раз вырулила в коридор, когда к ее двери подошла худая как скелет женщина, с хищным лицом, темными короткими волосами, гладко зачесанными назад, в строгом черном камзоле и брюках. «Точь-в-точь ястреб!» «Опаздываете!» Она остановилась у двери. темно синие глаза с горизонтальными зрачками, не мигая, уставились на меня. Жуть! Но на земле век линз и моды на все странное и не такое увидишь. И только преподавательница демонстративно пропустила меня внутрь и вошла следом, как громко прозвенел звонок к началу пары. Сзади донесся топот ног и полный мольбы вопль двух глоток. «Госпожа профессор! Госпожа Чира!» По коридору неслись близнецы. «В аудиторию после преподавателя никто не входит», припечатала госпожа Чира, захлопывая за собой дверь, и повернулась ко мне. «Займите свое место». Моим оказалось место за третьим столом. Судя по магическим рисункам, коту и чертику, прилепленным сбоку на крышке, обычно тут сидели оставшиеся за дверью близнецы. Приземлившись на стул, я посадила кота на соседний, положила перед собой мешочек и стело. Госпожа Чира вела основы контроля над магией и в расписании ее предмет стоял с пометкой «Теория-практика» совмещено. Итак, мои потенциальные каторжники, напоминаю тем, кто забыл или не знал. Наша школа, кроме официального, носит еще и народное название «Школа ядов». И это отнюдь не похвала нашему факультету. Просто другие факультеты — теряются на фоне достижений нашего. От двух лет до пожизненного получает каждый третий ученик и второй выпускник. А потому, господа отравители, слушаем и учимся. Профессор прошлась между столами. Шикарное напутствие. Студентов в группе оказалось немного. Всего человек двадцать. Половина платники. Вторая за счет короны. С фамильяром я одна Засада. Уже месяц мы учимся направлять ваши слабенькие силы. Надеюсь, порядок действий вы уже запомнили. Госпожа Чира остановилась рядом с Доминикой. Та побледнела, нервно дернула головой. Профессор довольно улыбнулась. Но так как вы все равно все перепутаете. Доминика сейчас освежит его в вашей памяти. Медленно, чтобы те, кто получил магию по наследству, не запутались. Я демонстративно взяла стело, вызвала пустой магический лист, напоминающий голограмму, и уставилась на преподавательницу преданным взглядом. Госпожа Чира прищурилась, по тонким губам скользнула усмешка. «Доминика!» «У вас много времени? Я не тороплюсь и не тороплю. Но все, что не успели на занятии, доделаем после пар. Пожалуй, начните с фокусирующих артефактов. Кто ими пользуется и зачем они нужны?» Милая девочка бросила на меня злющий взгляд. «Можно подумать, я тут одна с артефактом». «Фокусирующие артефакты», — начала Доминика как и требовала госпожа Чира, говорила она медленно и внятно. «Тут не то, что запомнить успеешь, еще и выспишься». Профессор с видом надсмотрщика вышагивала по аудитории. Студенты старательно изображали интерес. Я тщательно конспектировала. Фокусирующие артефакты были нужны в трех случаях. Во-первых, когда дар передавали наследнику как мне. Организм приспосабливался, и сила вела себя непредсказуемо. Направить ее четко очень сложно. Во-вторых, когда врожденной магии были крохи, и без помощи техники, только силами организма, ее собрать не выходило. И в-третьих, если магии много, а мозгов и воли в голове мага мало, и сила выплескивалась буквально во все стороны при малейшей попытке призвания. В первом и третьем случаях артефакты были временной мерой, во втором — постоянной. Хотя нет, в третьем случае тоже иногда использовали артефакты постоянно, если Макс совсем не дружил с контролем над силой. «Хорошо», — скупо обронила госпожа Чира, костлявым пальцем дотрагиваясь до плеча Доминики. «Теперь...» «Опишите принцип работы с артефактами и без них». «А вы что сидите, голубчики?» Она обвела студентов взглядом. «Следуем указаниям. Доминика по пунктам и наглядно. У вас артефакт, вот и поясняйте, что делаете». Доминика вытащила из выреза платья кулон в форме алой капли. «Сосредоточиться на артефакте». Я потянулась к мешочку. «Прямо вот так сразу?» — усмехнулась госпожа Чира и резко обернулась ко мне. «А наша новенькая что думает?» «Ваша новенькая думает, что не помешало бы вытащить артефакт из выреза или из мешка, или где он там еще хранится, если уж совсем подробно. Но это слишком просто для такой занозы, как госпожа Чира». «Может, для начала стоит понять, что ты собираешься сделать с помощью магии», — предположила я. «Если направлять магию, то на что-то? Или на кого-то?» Я пожала плечами в ответ на презрительный взгляд Доминики и хмыканье парней сзади. И упрямо добавила. «Зачем просто так тратить магию? Должна быть какая-то цель». Смешки стали громче. Кто-то глумливо заметил, что смысла в цели нет, если магию видишь второй раз в жизни. Дескать, научись вначале собирать ее через артефакт, а потом уж по целям стреляй». «Правильно!» — отрезала госпожа Чира. В аудитории повисла мертвая тишина. «Первый за месяц адекватный ответ. И от кого? От иномерянки». «Ставший магом меньше суток назад!» Фыркнула язва в брюках и поплыла дальше по проходу между рядами. «Я уж думала, до экзамена будем выяснять, что мало направить, надо ее успешно применить!» Она остановилась у первого стола и спросила. «Ну, отравители, что дальше? После осознания, что вы не просто магию на ветер пускаете. Доминика...» Вы уснули или выбираете жертву для направления магии? Я вас расстрою, пока мы будем только фокусировать ее на артефакте. Но в ваших головах должно прочно укорениться, что первым делом вам нужна цель. Доминика. Доминика подпрыгнула на месте и выпалила. «Сосредоточиться на артефакте. Устремить на него силу от узла зарождения». «Дождаться свечения артефакта. Провести пробное направление магии. В случае работы без артефакта все то же самое, без его участия». «Доминика», — ласково улыбнулась госпожа Чира, «жду вас после занятий. Будем достигать той же скорости в вашей работе с артефактами. Садитесь». Она обвела взглядом студентов, все разом, отмерли и бросились вытаскивать артефакты. Кроме меня с ними работали еще пятеро, плюс унылая Доминика. Я тоже достала пузырьки: фиолетовый с пентаграммой, по форме напоминал полусферу; цвета морской волны с черепушкой на горлышке; трапецию; красный с пробкой сердечком; сердечко; и салатно-зеленый с крученым пузом толстый леденец. «Что тут у нас?» неожиданно прозвучало над ухом. Подпрыгнув от неожиданности, я подняла голову. Госпожа Чира с интересом изучала мой артефакт. «Где взяли?» Она коснулась кончиками пальцев пробки на алом пузырьке и тут же отдернула руку, словно тот ее током ударил. «Выдали, как помощь корона». «Вам повезло», — усмехнулась госпожа Чира. «Или не повезло?» Распрямилась и повернулась к студентам. «Итак, знатоки-эксперты магии, что стоит у нашей новенькой на столе?» «Что значит что?» «Артефакт. Очень на это надеюсь». Студенты загалдели. От их предположений у меня чуть волосы дыбом не встали на полную длину. Чего только они не вспомнили. Редких магических паразитов, которые притворяются предметами и убивают магов. Души предков, запертые в предмет. Кровь вымерших народов, которая ценилась очень высоко, и срок тюремный за нее давали тоже приличный. «Достаточно», — подняла руку госпожа Чира. «Прискорбно осознавать», что газеты вы читаете чаще, чем учебники по магическим искусствам. Итак, это артефакт довольно редкий и непопулярный ввиду сложности использования. Он состоит из нескольких частей, и каждая предназначена для определенной цели. Четыре части — четыре цели. Какие? Какие? «Это нашей новенькой и предстоит выяснить». «Но вон тот», — она показала на флакон с черепушкой, «скорее всего будет отвечать за создание опасных ядов. Травить мы пока никого не будем, поэтому начните работать с этим». Профессор махнула на флакон сердечко и усмехнулась. «Самым безобидным на вид». Мне самым безобидным казался зеленый, но госпожа Чира не тот преподаватель, которому перечет. Итак, начали, скомандовала она. Я взяла флакон с сердечком, крепко сжала пальцами, устремить силу от узла зарождения». Знать бы, где у меня тот узел. До сегодняшнего дня. Единственный узел у меня иногда случался на голове. И был он прической, а не зарождением чего-то там. «Может, пружина в груди?» «Сейчас узнаем». Я старательно представила пружину. Попыталась ею потянуть к пузырьку в руке. Пружина тянуться не желала. В голове постоянно крутились мысли про оставшиеся три пузырька. «Зачем они?» Какую часть магии через них направлять? Как ее, собственно, делить? Я же не зебра, чтобы на полоски распадаться. У других ребят кулоны и кольца вовсю светились разными цветами. У Доминики и еще двух парней даже парили в воздухе. Казалось, в аудиторию запустили радугу. У тех, кому можно было работать напрямую, светились пальцы на руках. Профессор довольно кивала. Я снова сосредоточилась на пузырьке. Ничего не выходило. Просить помощи у госпожи Чира было чревато отработкой. А значит, надо найти подвох в ее словах. Работала она своеобразно. Вполне могла устроить мне внеплановый тест на догадливость. Начнем сначала. Устремить силу на артефакт. «Устремить на артефакт». «Точно! Не на часть, а на целый! Сколько бы кусков в нем ни было! Ну, профессор!» Я поставила флакон обратно на стол, сдвинула все четыре так, чтобы они касались друг друга, приложила пальцы к крайним. «Ну что, ребята, поехали?» Протянула пружину ко всем четырем. Стенки флаконов засветились. Сначала слабо, а потом все сильнее, сильнее, и вскоре каждое охватило сияние под цвет стекла. Я медленно подняла руки. Пузырьки послушно воспарили и зависли. Вокруг них заклубились крохотные радужные облачка. — Достаточно, — тихо скомандовала профессор. Теперь осторожно опускайте и отпускайте. Я удивленно посмотрела на нее. А где командный тон? Выполняйте. Не повышая голоса, повторила госпожа Чира. Так же медленно, как и поднимала, я опустила руки. Пузырьки потянулись следом и с тихим позвякиванием встали обратно на стол. Потом представила, что пружина снова возвращается в мою грудь. Сияние погасло. Отлично, похвалила профессор. Артефакт воспринял. Мне не придется писать прошение, чтобы вам дали другой. Какое прошение, моргнула я. У госпожи Чира был подозрительно довольный вид. Словно она только что провела очень удачный эксперимент. Ага. «Надо мной. Попала я с этим артефактом». «Если артефакт не признает магию студента, преподаватель может написать прошение на другой», — пояснила профессор. «Но вам не требуется ничего менять. Вы действительно наследница своего дарителя». С экспериментом я угадала. Знать бы еще, какие последствия у него будут. Что они будут... Я не сомневалась. Зазвенел звонок. Студенты воспрянули духом. Профессор язвительно улыбнулась. Напоминаю тем, кто давно не был у доктора и не лечил свою память, звонок для преподавателя. Он нужен, чтобы я знала, через сколько минут передать вас в заботливые руки коллег. Итак, задание по теории. Написать работу на тему «Техники работы с фокусирующими артефактами». По аудитории прокатился недовольный гул. Судя по возмущению студентов, техник было немерено. «Я не требую с вас курсовую. Я хочу увидеть особенности каждой техники», — продолжила профессор. «Возьмите по одной технике». «Что же касается вас, Эль? Я вышлю вам список тем и заданий». И к концу следующей недели вы должны мне их полностью сдать. За полторы недели освоить месячный курс. Кажется, я только что заняла почетное место любимицы госпожи Чира, потеснив Доминику. По практике, добавила профессор, не меньше 20 направлений силы к следующему занятию. Для новеньких. И тех, у кого плохо с усвоением простых правил, напомню. Практическую часть задания выполнять только в этой аудитории. Заклинание на ней фиксирует ваше имя и количество удачных попыток. Она специально выделила слово «удачных». Чувствую сидеть нам всем в аудитории до позеленения. «Свободны!» Из аудитории мы высыпались как раз к звонку о начале следующей пары. Изар и Таир, ждавшие в коридоре, сразу подскочили ко мне. «Бегом, а то опоздаем! На экскурсию!» «Куда?» — я прижала к себе Безю. «В музей магии!» «В город?» — уточнила я, понимая, что сейчас огребу первую в жизни отработку. «Да!» «Впрочем, может, я зря паникую», И преподаватель окажется милым? Ага, с одной милой я уже познакомилась. Близнецы подцепили меня под локти, и мы понеслись по коридору. И не только мы. Вся наша группа летела на первый этаж с такой скоростью, словно над головой свистели пули. У двери в аудиторию стоял высокий светловолосый бледнолицый мужчина в черной рубашке и брюках не просто светловолосый и бледнолицый, а совершенно белый. Даже глаза его были настолько светлого карего цвета, что больше напоминали желтое прозрачное стекло. «Быстрее!» — улыбнулся мужчина. «Уже тут, профессор Дагош!» Хором отрапортовали Изар и Таир, втаскивая меня в аудиторию. В большом просторном зале Столы полукругом опоясывали кафедру, уходящими вверх рядами, образуя амфитеатр. И он гудел, плотно набитый студентами. Занятия по истории магии были общими для всех четырех факультетов вышки. Нашего — целительства, он же лечебный, перемещений и общей магии. Будущие маги ядов, переходов, доктора — и специалисты широкого профиля шумели, смеялись. Вторая группа ядовитого первого курса, по документам обозначавшаяся «А», мы были «Б», забилась почти под потолок. Нашей же опоздавшей группе достался первый ряд. Я оказалась между близнецами. Пока остальные усаживались, преподаватель терпеливо ждал. Склонившись к Эзару, Я тихо спросила «Вампир?» и глазами показала на преподавателя. «Ага», — дружно ответили братья. Профессор Дагош хлопнул в ладоши, студенты замолчали. Он провел перекличку, убедился, что весь поток первого курса в наличии, и сказал «Сегодня у нас экскурсия в музей магии Мелхора. Вы, детки, взрослые, поэтому делимся на четверки." и самостоятельно отправляемся к точке перехода, которая за воротами вышки. Перенос в центр Милхора оплатила школа. Не ждем меня, перемещаемся к музею. У вас будет время обижать лавки поблизости. Встречаемся у музея через 40 минут. Кто потеряется по дороге, будет писать реферат. Я потеряюсь, поскольку в город мне нельзя разве что прицепиться к преподавателю. Вампиры быстрые, сильные и так далее. Студенты потянулись к выходу. Близнецы ждали меня. Судя по героическому огню в глазах, они настроились защищать одну землянку вместо закустившегося мага. «Ребят, вы идите, я догоню». Братцы с подозрением переглянулись. «Идите, идите уже!» Я перекинула кота через плечо, и зашагала к профессору Дагошу. Тот, вопросительно изогнув бровь, наблюдал за моим приближением. «Разрешение отнести фамильяра в палатку не нужно», — кивнул он на пушистую герьку. «Вы вполне успеваете к нужному времени». «Спасибо, профессор, но у меня другая проблема. Мак в куст превратился. Теперь я без охраны. Могу я держаться рядом с вами на случай неприятностей?» Дагош надменно вскинул подбородок. «В мои обязанности не входит охранять магов-наследников», — сухо ответил он. «Если бы я хотел служить или работать защитником, я бы не преподавал». «Если на меня нападут, вы не поможете?» — растерялась я. Он задумался, а потом важно сказал. «Я вызову стражу». «Ну, хоть не в сторонку отойду, и то хорошо». Везет мне на героев. Фавн чуть посреди дороги не оставил. Этот так гордится своим преподавательским статусом, что, похоже, забыл, что он еще и мужчина. По крайней мере, внешне. На какую тему мне писать реферат, вздохнула я и погладила завозившегося Безю. Профессор Дагош достал из кармана маленькую записную книжку. Полистал. «Идеальный яд — общие положения», — но угад прочитал он и, потеряв ко мне всякий интерес, вышел за последним студентом. Отработку огребла. Зато весь день свободен, почти свободен. Меня ждал труд на благо школы, с которым предстояло еще разобраться. Вчера я толком ничего не выяснила. Я оттащила кота домой, с облегчением спустила на землю. Плечо ломило от этого бегемота хвостатого. «Рррр!» yeah. — довольно протарахтел хвостатый бегемот, растягиваясь на траве. Мак обрадованно высунул Лианы из соседней палатки и взмолился. «Не дайте умереть старику!» «От засухи?» «От скуки! Вы же все равно сегодня за учебниками в библиотеку идете!» «Принесите, пожалуйста, что-нибудь по садоводству!» «Хорошо», — кивнула я, словно мистер Тевин мог меня видеть. И только шагнула прочь, как сзади раздался истошный кошачий вопль. Я подпрыгнула от неожиданности и обернулась. Безе завис над пустой тарелкой и возмущенно орал. «Точно вот-вот умрет от голода». Ой, с утренней суетой вокруг зазеленевшего мага «Я совсем забыла принести фамильярский завтрак». «Паёк, выделенный на него, могут выдать в любое время», — просветил куст. «Безя, прости, сейчас все будет. Я мигом». Кот фыркнул, отвернулся спиной и сел. Обижался он ровно до того момента, пока я не выгрузила в миску свежую порцию мяса. Мак был прав. Поёк на питомца мне выдали без вопросов. Оставив сытого кота лежать на солнышке, я пошла в доканат. Меня ждал весьма интересный разговор. Пролистав договор с вышкой повторно, я обнаружила, отрабатывать оплату придется не только за пропитание, еще и за обитание в палаточном городке и обучение. Корона погашала только часть средств на учебу. Отработку средств курировала секретарша. Увидев меня на пороге, она демонстративно покосилась на часы. «Прогуливаете?» Ждем мага», — ответила я. «Присаживайтесь», — кивнула она на кресло для посетителей. Дождалась, пока я достану палочку с тело, и продолжила. «Сегодня есть работа в лаборатории ядов. На факультете целителей не хватает добровольцев для экспериментов». Газон у второго общежития нужно подстричь. А сколько стоит каждый из видов деятельности? Прямо спросила я. Лицо секретаря удивленно вытянулось. А я продолжила. Прежде чем приступать, я бы хотела увидеть накладные или квитанции, что тут у вас выписывают, на всю сумму, которую я должна школе. И желала бы получать в дальнейшем копии документов, подтверждающих за чтение отработанных сумм, чтобы знать, сколько и за какой срок предстоит еще погасить. «Студенты ведь имеют право потребовать такие документы?» «Имеют», — выдавила госпожа Халита. Судя по ее недовольному виду, случалось подобное очень редко. Если вообще случалось. Похоже, школа пользовалась бесплатным трудом студентов без зазрения совести и нехило экономила на наемных работниках. «Хорошо», — улыбнулась я. «Если вас не затруднит, пришлите мне, пожалуйста, копии названных документов по магической сети. И еще Мне бы хотелось точно знать, какая работа сколько стоит. Кроме работы на благо школы, я ведь должна успевать учиться. И жить нужно на что-то» а то ноги в сапогах уже не просто кипят, плавятся. Но пока секретарю не обязательно знать о моих далеко идущих планах по захвату свободных вакансий в личных целях. «Согласно договору», — уперлась госпожа Халита, явно не привыкшая сдаваться так просто, «мы можем направлять вас на отработку по нашему усмотрению». Но и я договор читала, внимательно читала. «Да, — покорно согласилась я, — вы можете направлять меня по своему усмотрению, согласно договору. Но в том же договоре сказано, что при этом моя работа должна обеспечивать наиболее быстрый способ компенсации затрат. Так сколько платят за лабораторию, корпус и газон? У вас гномов в роду не было?» Не то раздраженно, не то восхищенно, спросила секретарша. Ни одного. Госпожа Халита недоверчиво покачала головой. А такое впечатление, что каждый второй гном. Она вызвала магические документы, и вскоре я сидела в окружении парящих в воздухе платежек, справок, трудовых договоров и договоров на оказание услуг. Убрав все документы, кроме трех, потом изучу, я озадаченно посмотрела на секретаря, которая спокойно занималась своими делами. Почему очистка лабораторной посуды идет дороже, чем пребывание в качестве добровольца у начинающих целителей? По-моему, доктор-недоучка страшнее любого яда. Я Яд ведь не обязательно трогать а вот целитель тебя точно тронет. «Посуда на кафедре ядов опаснее», — пояснила госпожа Халита, весело блеснув глазами. «Порой студенты такое нас создают. Даже самые опытные преподаватели не могут понять, что это». «Час от часу не легче». «И вы допускаете туда таких, как я?» «У вас будет инструкция по технике безопасности» и четкий порядок работы. Она спрятала довольную усмешку. «Думаю, на кафедру ядов я вас и... Раз будут, значит, туда и пойду!» Перебила я, не дав секретарю насладиться властью и послать меня принудительно. Невысокий коренастый лаборант в белоснежном комбинезоне трижды заставил меня перечитать технику безопасности и пять раз... Порядок работы с грязными пробирками. Убедившись, что я не собираюсь скрести ногтями пятна и пробовать на вкус то, что осталось внутри, он подсунул мне аппарат, напоминающий глюкометр. Капля крови на острый носик, и лаборант, довольно пробурчав в бороду, «Устойчивость к ядам высокая, хоть сегодня не придется сидеть надзирателем», Отвел меня в заставленную склянками и пробирками комнату. Посреди нее, над столом с высокими бортами, лавали разноцветные кляксы краны. Он выдал мне тонкие браслеты, напоминавшие белые резинки. Едва я надела их на руки, как кожу закрыла прозрачная пленка. Вместо респиратора натянула на голову браслет побольше. Он создавал защиту для лица. Волосы я заплела, скрутила в узел и закрепила, воткнув в прическу стело. «Мыть!» — лаборант показал на полке громадного шкафа, заставленные держателями с грязной посудой. Туда он махнул на пустой стеллаж. «Чистые!» «Все вымоете, протрете освободившиеся полки, поставите посуду обратно». Объем работ впечатлял. «И сколько помощников лаборанта у вас тут должно работать?» — полюбопытствовала я. «Три», — пожал он плечами. «Но никто не хочет. А что?» «Ничего. Начну чуть позже, хорошо?» Я стянула с головы защитную резинку, сняла браслеты. «Я быстро!» Лаборант уныло бурчал что-то вслед, но мне было не до его переживаний. Я неслась в деканат, с которым успела за два дня родницей, как с собственной бабушкой. Или разделяйте объем работы на трех студентов, или платите все три ставки мне. С порога выдала я. Гномы определенно отметились в вашем роду Новаково, покачала головой секретарша. Вытащила какие-то документы из магической сети, внимательно изучила все три ставки в счет оплаты. Или поможете родному факультету? Две нам. Одна тоже нам, но в качестве пожертвования. Ага, кто бы мне пожертвовал? Да, две в счет оплаты. Госпожа Халита расплылась в улыбке. А одну мне, сказала я и быстро добавила. Надо же на что-то покупать у вас форму. И пошевелила плечами, привлекая внимание секретаря к нестандартному фасону. Тратить деньги я собиралась не на форму, но госпоже Халите об этом лучше не знать. «Пожалуйста, выдавайте мне мою ставку сразу после отработки». Я попятилась к дверям. «Сегодня вечером я к вам зайду». В царство пробирок я вернулась в приподнятом настроении. «Сегодня у меня появятся наличные. Значит, можно будет написать родителям». «Вот только что написать». Как объяснить, почему я не выхожу в интернет, не отвечаю на звонки и не связываюсь с ними по скайпу? Уехала. Тем более родители намекали, что мне неплохо бы отвлечься от больниц, спины и занятий для ее восстановления. Дескать, волонтёрство — не самый лучший способ. Вот я их и послушалась. А куда может уехать молодая девушка на три месяца зимой? На какой-нибудь курорт? Нет, не курорт. С курорта вполне можно звонить. А, вот! В тропике, в глушь, по программе «Назад к природе». Только море, солнце и никакого интернета с телефоном. И это письмо, мол, единственное, чтобы больше не ждали. Еле выпросила на него разрешение у инструктора, потому как не предупредила родителей, что уезжаю. Почему не предупредила? Не успела. Подвернулся горящий тур с очень выгодными условиями. Ого, выгодными. Выгоднее некуда. В него включены палатка, кот, говорящий куст, странный артефакт из четырех пузырьков, василиск, отряд наемников, обманутый наследник, непонятные способности мага ядов и потрясающая перспектива стать чьей-нибудь закуской. Из плюсов — почти здоровая спина и уверенность, что спустя три месяца я позвоню в дверь квартиры туроператора Глеба Борисовича. Натянув защитные браслеты и налобник, я принялась за работу. Вначале с вдохновением перетаскивала пробирки на стол с кляксами-кранами, старательно терла. Потом веры в светлое будущее поубавилось. Использованные стеклотары — Меньше почему-то не становилось. Такое ощущение, что вместо одной отмытой пробирки в недрах шкафа зарождались две грязные. Да и отскребались стекляшки с трудом. Через три часа я уже люто ненавидела тех, кто их испачкал. Обед я пропустила, ужасно хотелось получить все три ставки. Да и сам хм, процесс увлекал. Было любопытно, чисто из спортивного интереса. Спустя сколько полок я решу случайно уронить пару десятков держателей на пол. И совершенно нечаянно растопчу в пыль часть испачканного неизвестно в чем стеклянного богатства. Чувствуя себя киборгом, я носила, ставила, включала воду, мыло, терла, относила... И именно в момент, когда я радостно отметила, что шкаф наполовину опустел, в комнату вошел лаборант. Довольно оглядел ряды идеально чистых пробирок и поставил на полку шкафа еще три держателя с грязными. «Издеваетесь?» — вырвалось помимо воли. В груди резко развернулась пружина, волна магии прокатилась по лаборатории, жалобно зазвенело стекло. Я в ужасе зажмурилась, что-то звякнуло, охнул лаборант, и все стихло. В голове вспыхивали и гасли панические мысли. Живое воображение подкидывало картинки одну страшнее другой. Разгромленная лаборатория, осколки пробирок, прибитый держателем лаборант. Выгонят из школы, с позором. Или посадят. И неизвестно, что лучше. Сглотнув, я осторожно приоткрыла один глаз, потом второй. Вполне живой, правда, слегка бледный, лаборант оторопело ощупывал себя, борода тряслась, брови ползали по лбу, точно две лохматые гусеницы. А в комнате, Не осталось ни одной грязной посудины. Ни одной. Все стекляшки сияли чистотой. Никаких подтеков. Только на некоторых поблескивали капельки воды. Сначала шейд, потом испорченные домашние работы, теперь вот пробирки. Зря профессор Чира осторожничала. У меня получается лишь профессионально уничтожать яды. «Принимайте работу!» — выдохнула я, стягивая с рук браслеты. Сдернула с головы налобник. Лаборант промычал что-то невнятное. Наверное, благодарил. «До встречи!» — попрощалась я, выходя из лаборатории. За спиной быстро протопали шаги. Хлопнула дверь, провернулся замок. Два раза. «Я еще вернусь!» — крикнула я. «А что?» Платят за мытье очень прилично. Забрав в деканате заработанные монеты, я скурпулёзно пересчитала их, спрятала мешочек в карман и пошла в библиотеку. На двустворчатой резной двери висел график работы. Судя по нему, закрывалось хранилище знаний аккурат перед ужином, через час. Внутри было людно. Студенты сидели за столами, Что-то читали и записывали. Сновали вдоль стоящих у стен ящиков с каталогом. Подходили к стойке выдачи, за которой сидел библиотекарь. Двухголовое создание, напоминающее нашего змея Горыныча, в уменьшенном варианте. Какая-то девушка совала ему под морды черный шар из шерсти. «Она сожрала мои туфли. Вы знаете, сколько они стоят?» «Не нужно было бросать на них книгу», — дружелюбно отозвались головы. Говорили обе, а голос слышался один. Шишига восприняла их как угрозу для имущества школы. «А печенье?» — не унималась студентка. «Чем печенье угрожало имуществу школы? Она вообще-то у меня в руках была. Она мне чуть пальцы не оттяпала». «Шишиги не хищники». Невозмутимо отозвался библиотекарь, подхватывая со стола мохнатый комок. «Печенье было у вас в руках? А книга где?» «В руках, естественно. Я сидела в кресле и читала». «А чай вы случайно не пили?» «Пила. А что?» «Вот. Вы могли книгу испачкать или намочить?» Отрезал библиотекарь. И ласково провел когтистым пальцем по шарику. Обращайтесь с книгами аккуратно, и шишиги будут вести себя тихо. Правда, маленькая? В шерсти открылись два блестящих черных глаза. Высунулся длинный нос, развернулись острые ушки, появились четыре лапки. На чешуйчатой ладони горыноча сидел забавный зверек, похожий на пушистого ежика. Девушка фыркнула и выскочила из библиотеки. Интересно, у них тут к каждой книге по такой зверюшке выдают? Или одну на все? А то придется заводить отдельную палатку для меховых ежиков, потому что мне надо еще программу за пропущенный месяц нагонять, причем с принтерскими темпами. Тоже книги на вынос? Дружелюбно осведомились головы, поворачиваясь ко мне. «Наверное, не знаю. Мне надо получить учебники для первого курса факультета ядов. И что-нибудь интересное по садоводству». «Решили вывести новое ядовитое растение?» «Нет, это моему магу», — он просил почитать. «А, тот самый куст», — догадался Горыныч. Я кивнула. Библиотекарь садил шишигу на стол. «Слышала?» Зверюшка шевельнула носом. «Неси. Будешь теперь за этими читателями присматривать. Справишься с двумя?» Шишига уверенно кивнула и с тихим хлопком растворилась в воздухе. значит все всё-таки одна зверюшка». Я потёрла спину. Надо было брать таблетки с собой в лабораторию, а то сейчас как подниму кипу книг. «А ты чего стоишь?» — удивился библиотекарь. «Иди к себе, Шишига сама принесет. «Какое счастье!» Я вернулась в лагерь, сходила в душ. До ужина оставалось 15 минут. Живот бурчал, мстительно припоминая пропущенный обед. Чтобы скоротать время, я забралась в палатку, взяла в руку стело и... выронила его обратно. Кот поднял панику умирающего от голода. С топотом и утробным мявом пробежался вокруг палаток два раза, на третий споткнулся о Лиану и с яростью вцепился в нее всеми четырьмя лапами. «Когти обстригу!» — взревел куст и вслепую замолотил Лианами. Кот уворачивался, издевательски фыркал. «Эй, вы, тише!» «Ага, кто б меня слышал?» Соседняя палатка ходила ходуном. Куст ругался. Кот рвался в бой. Соседи высыпали на улицу, с любопытством тянули шеи. «Прекратите! Пожалуйста, перестаньте!» Кот отхватил ляной по уху, со свистом отлетел в сторону. Потряс головой, припал животом к траве и начал подкрадываться, обходя противника с тыла. «Они оба что? С ума сошли?» А такие спокойные были, спали все время. И почему мне это не нравилось? Похоже, я не только братцам задание повредила, но и мозги кое-кому. Один заколосился, второй теперь и вовсе с трещиной в психике. «Брейк!» — завопила я, что есть сил. «А то сейчас, как магии плесну, в раз остынете!» Мгновенно все стихло. Куст полностью убрался в палатку. Кот прижал уши и попятился. Я прошлась по полю битвы, притаптывая вывернутый дерн. Ровно в шесть соседи отправились на ужин, пересмеиваясь и поглядывая в нашу сторону. Еще бы, такой концерт! Близнецы из города все еще не вернулись. Видимо, решили совместить экскурсию с прогулкой. Придется идти одной. Или с котом. Выходи, наглая морда, еда ждет. В столовую наглая морда мчалась со всех лап. Обратно ехала на моем плече, сонно посапывая. В соседней палатке куст шуршал страницами, и в моей обнаружилась внушительная стопка книг с шишигой сверху. Безя, увидев гостью, выкрутился из моих рук, гиркой плюхнулся вниз и радостно взвыл. Видимо, на его языке это означало «мышь». Шишига мышью быть отказалась. Запищала, показала острые зубы. Кота зубастая мышь не смутила. Он стопотом понесся за ней. Пришлось ловить обоих, пока всё не разнесли. Услышав шум в моей палатке, колосистый маг дотянулся до неё лианами, и заглянул внутрь. Имя же. Чем он видел и говорил — загадка. Но советы давал азартно. «Лучше бы поймать помогли», — пропыхтела я, прыгая из стороны в сторону. «К сожалению, я пока никак не приспособлюсь управляться с Лианами», — вздохнул маг. Лианы шустро уползли, закрыв за собой полог. «Ага». Листать тонкие страницы справочника по садоводству он может, а поймать двух оглоедов нет. Хлопнувшись на пол, я, наконец, сцапала пискнувшую шишигу, посадила ее на осветительный шарик, а кота загнала в котелок. Легла на полотенце, взяла верхний учебник. Строчки прыгали и расплывались перед глазами. «Пожалуй, сделаю задание профессора Чира и вампира завтра. Вот еще чуть-чуть полежу и займусь отправкой сообщения на землю». Только закрыла глаза, как раздался стук. «Там твой новый маг прибыл». Полоку у входа сдвинулся, с крыши в палатку заглянула Сирин. «Ждет в деканате. Официально знакомиться будешь? Или его сразу сюда звать?» Документы он уже все предъявил. Халита домой рвется, у нее рабочий день строго нормирован. Идешь представляться? Да, выдохнула я, садясь. И официально, и неофициально.